А главный шаман, слуга Нумиторума, хозяина верхнего мира, сидел рядом с князем. Нумиторум медведь, верховное божество вагулов. Вагулы считали медведя носителем справедливости и верили, что первый медведь, Нумиторум, спустился с неба и поселился где-то в уральских горах. Собрание начиналось с поклонения богам. Все старейшины и магитери отправлялись к священной лиственнице, приносили жертвы. Потом неторопливо шествовали в священный городок, в большую кумирницу, где множество идолов в подобие человеческое из лиственниц высеченных, тоже ожидали жертвоприношений. Потом старейшины поодиночке уходили в малые кумирни к старым родовым богам. У каждого юрта был свой священный предок. Волк ли, олень ли, лисица, рыба, бабочка им тоже полагалось приносить жертву. Все вместе шли в черную юрту, что стояла на самом берегу Пилыма, за священным копьем, без которого нельзя было начинать совета. Шаманы... В высоких колпаках сопровождали процессию, били в бубны, катались по земле, выкрикивали пророческие слова. Их устами говорили боги, и главный шаман толковал волю богов людям. Обычно главный шаман, выторговав богатые подарки, вещал угодное князю Осыки. Но бывало и иначе. Тогда приходилось посылать гонцов на Конду-реку. в древнее святилище, куда не было доступа никому, кроме шаманов, и там уж не Оракул решал, кто прав. Правым почему-то оказывалось всегда главный шаман, и Асыка предпочитал с ним не спорить. По рукам и по ногам вязали его шаманы, будто и не князь он вовсе. Старший сын Асыка Юмшан Давнуш швошедший в возраст богатыря, храбрый и жестокий предводитель дружины юртов, не раз советовал удавить главного шамана Титивой Лука, но Асыка не соглашался. Люди верят шаманам, может произойти большая смута. Князь Цы, седоголовый старец, старейшина юртов, шаманы Богатыри — урты, которые имеют свое хозяйство, рабов, промыслы и полную свободу в выборе предводителя. Воины из юртов, не желающие думать ни о чем, кроме охотничьей добычи и рыболовных сетей, — это были не замкнутые извенья, из которых никак не удавалось склепать единую железную цепь, способную собрать воедино княжество осыки. Силы, Для этого у князя Асыки не было. Собственная дружина богатырей и уртов невелика, а остальные и урты, и бесчисленное множество воинов-охотников под князцами, под старейшими, собрать их в Пилымский городок могла только общая выгода или общая опасность. Большой князь Асыка пытался использовать и то, и другое. Подговаривал жадных князцов ходить походами за камень, на Каму реку и пещеру. Соблазнял богатой добычей. Бывали и удачные походы. Однажды Ивагульская рать на плотах доплыла до самого Усть-Илимского городка. Воины князя Осыки убили тогда местного епископа Петерима, пограбили русские деревни на вычигде и благополучно возвратились с добычей. Сразу возвысился князь Осыка. обложил юрты дополнительным ясаком увеличил постоянную дружину князьы послушно собирались в пилымский городок кланялись и клялись в верности сыкуш подумывала о большом походе на кондурек где князь с пыткой в своём городке картауш возомнил себя полноправным владельцем разговаривал со сыкой дерзко но недолгим оказалось торжеству Из-за камня пришли ветчане и пермики, и отважные воины в железных рубахах, и скрошили саблями дружину богатырей, а самого Осыку пленили, и в цепях увезли на ядку. Милостью богов князю Осыке удалось сбежать из плена, но вернулся он в свою землю не грозным князем, а бессильным беглецом. Спасибо Юмшану! и родичу князю Карпе, хоть пилымский городок сберегли, в чужие руки не отдали.